Не наши опасения, а контрреволюционные действия банков переводами крупных сумм генералу Краснову и компании. Или вот еще, у Юлиана Борхарта, в его экономической истории Германии. Наклонив голову, Артузов с мягким вниманием, как он всегда умел делать это, выслушал критику Борхарта и встал. Извините, Вячеслав Рудольфович, дела ждут. Да, дела ждут. И я вот над Кутеповской шарадой голову ломаю. Не просто разгадать, откликнулся Артузов и повернулся к карте. Всё-таки, я думаю, Вячеслав Фродорович, что ли, Ненград. Дальше они пройти побоятся. Да и времени у Кутепова нет на обходные пути и дальние дороги. Он понимает, что время работает на нас, и потому будет торопиться. Когда за Артузовым закрылась дверь, Вячеслав Рудольфович понял, что не отдохнуть, а высказать свое предположение, и пришел к нему в кабинет Артур Христианович. «Да, Ленинград», — мысленно повторил Меньжинский, согласившись с доводом Артузова о времени, и подумал, что идет двадцать седьмой год. Десятый год революции. Кутепов, безусловно, попытается омротить юбилей советской власти. В этих условиях логично и предположить политическую диверсию именно в Ленинграде, в городе, который был колыбелью революции. Видимо, Артузов прав. Из множества версий найдена одна, наиболее вероятная. Теперь следовало обеспечить ее оперативное развитие. Глава 17. Уже несколько дней Варионов, Соловьёв и Монамахов прогуливались в Новосёловском лесу. В более-менее глуши удалась отыскать сухую полянку, окружённую путанным непролазным ивняком. На полянке соорудили шалаш, где укрывались на ночлег и спали по ночам. По утрам тщательно приведя себя в порядок, поодиночке отправлялись к дачной платформе, садились в пригородный поезд И через полчаса оказывались в Ленинграде. В Ленинграде спешили в газетный киоск и покупали все газеты, какие только в нём оказывались. В ближайшем сквере торопливо листали их. Нужного сообщения не появлялось. По первоначальному плану, одобренному генералом Кутеевым, с дачей Фролова должны были отправиться три группы боевиков. Но в последний момент проводники, диковатые До да глаз здоровые бородами финны-лесявики отказались вести такую большую группу. Часть воинов возвратилась на дачу Фрового, остальные пошли через границу в обход, по карельским лесам, по топким болотам и топким марям. После перехода границы воиники разделились. Варионов, Соловьёв и Манамахов двинулись на Ленинград. Они имели задание поджечь какое-нибудь крупное предприятие и произвести несколько террористических актов. Захавченко, Шульц и Вознесенский направились к Москве. Они должны были организовать взрыв общежития сотрудников ОГПУ на Малой Лубянке. Каждый боевик получил два пистолета: большой дальнобойный Маузер и маленький семизарядный Браунинг. В заплечных мешках несли гранаты и круглые плоские бомбы. Планом предусматривалось, что ленинградская группа начнёт действовать, когда в газетах появится сообщение о взрыве в общежитии ОГПУ. Чекисты кинутся на этот взрыв, внимание их отвлечётся, и вот тогда Ларионов, Соловьёв и Манамахов устроят грохот в Ленинграде. День проходил за днём, а сообщения о взрыве на Малой Лубянке так и не появилось. Может, провалились? сказал Манамах, когда очевидный раз были просмотрены все газеты. Всё может быть, откликнутся Гарионовы, который в тройке был за старшего. А мы тут глазамозволим, вступил в разговор Соловьёв. Досидимся, да шест цапают. Надо начинать или уходить. Гарионов покосился на хмурых компаньонов, сидевших на скамейке при вокзальном сквере, и подумал, что тянуть дальше нельзя. Будем действовать самостоятельно, решил он. Настроение у банивиков было не весёлое. Радужные картинки, которые расписал генерал Кутепов перед отходом групп на задание, оказались липой. Никакие силы в большевистском подполье не зрели, и у комиссаров не горела под ногами земля. Расхаживали они по ней прочно, деловито и без малейшей опаски.